Сороковое. Пок Хилл, лето 1977 года. Это в августе все непоправимо погибло. Август. Время осиных гнезд, берлоги на дальнем крае, Элвиса. А потом хлебный барон написал, что они с кандидой поженились, и некоторое время газеты пестрели ими обоями. Вот они вылезают из лимузина на побережье кан вот они на кинопремьере, в клубе на Багамах, на его яхте. Мать Джея собирала эти заметки с рвением коллекционера, читала и перечитывала их, жадно вбирала волосы кандиды, платья кандиды. Дедушка с бабушкой восприняли это тяжело. Вовсю опекали мать, а с Джеем обращались с прохладным равнодушием, словно гены отца затаились в нем бомбы замедленного действия, которая может взорваться в любой момент. Серые дни становились все жарче, рыхлее и унылее. Часто шел дождь, но теплый и освежающий джо грюмо трудился на своем участке. Фрукты погибли в тот год, зеленые от недостатка солнца, они гнили на ветках. «Можно было и не заморачиваться, сынок», — бормотал он, тыкая в почерневший черешок груш или яблоко. «Можно было просто в этом году не напрягаться, о как!» Мать Джилли, однако, извлекла пользу из обстоятельств. Где-то раздобыла полный грузовик, таких, знаете, прозрачных зонтиков-колокольчиков. Они тогда были в моде и с немалой выгодой торговала ими на рынке. Джили подсчитала, что барышей хватит до декабря. Мысль об этом лишь обострила дурные предчувствия Джея. До конца августа оставалось всего несколько дней, до возвращения в школу едва ли неделя Джили уедет осенью. Мэгги говорила насчет юга, коммуны возле Абингдона, о которой она слышала и никаких гарантий, что она когда-нибудь вернется. Джи ощетинился иглами изнутри, отчаяние мгновенно сменялось мрачной паранойей. Он говорил не то, что думал, находил фальшь во всем, что говорили ему. Он постоянно ссорился с джилли по пустякам. Потом мирился, настороженные не до конца. Они ходили друг вокруг друга, словно недоверчивые животные. Их близости пришел конец. Во всем проступала гибель. Последний день августа он пришел к Джо один, но старик казался далеким, занятым. Хотя накрапывало, он не пригласил Джея войти, но постоял с ним у двери, держась непривычно официально. Джей заметил, что Джо навалил у задней стены груду старых ящиков и то и дело на них поглядывал, будто стремился вернуться к какой-то работе, которую вынужден был прервать. Джей внезапно разозлился. но заслуживает лучшего, думал он. Он думал, Джо его уважает. С горящими щеками он убежал на дальний край. Он оставил велосипед у дома Джо, после случая у моста тайник больше не являлся таковым, и пешком отправился по заброшенной ветке, что шла от переулка Пок-Хилл, врезалась в край и вела к реке. Он не ожидал увидеть Джилли, они не договаривались о встрече, и все же не удивился, заметив ее на берегу. В руке длинная палка, волосы повисли над водой. Она стояла на коленях и тыкала палкой в воду, и Джей подобрался довольно близко, прежде чем она подняла взгляд. Ее лицо было розовым и пятнистым, будто она плакала. Джей почти тут же отбросил эту мысль. Джили никогда не плакала. «А, это ты», — равнодушно сказала она. Джей промолчал. Он сунул руки в карманы и попробовал улыбнуться, но улыбка вышла глуповатой. Джили не улыбнулась в ответ. «Что это?» — кивнул он на воду. «Ничего». Она бросила палку в реку, и ее унесло течением. Вода была грязной, коричневой. Волосы Джилли были усеяны капельками, что цеплялись за них, как репеник. «Чертов дождь!» Джей хотел бы сказать что-нибудь такое, что исправило бы все сломавшееся между ним и Джилли. Но небо давило на них, и запах дыма и гибели был повсюду, как предзнаменовение. Внезапно Джей понял, что видит Джилли в последний раз. «Может, пошляемся по свалке?» — предложил он. «Вроде я видел там внизу кое-что новенькое. Журналы и еще кое-что. Ну, в общем...» Джилли пожала плечами. «Нет». «Хорошая погода для охоты на ос». «Последняя отчаянная уловка». Джилли никогда не отказывалась поохотиться на ос. «Осы в мокрую погоду сонные, проще подобраться, безопаснее возиться с гнездом». «Ну что, пойдем поищем гнезда. Я видела моста, место, где наверняка гнездо найдется». Тот же жест. Джилли встряхнула влажными кудрями. «Мне не настолько скучно». Долгая пауза тянулась бесконечно, разматывалась. «Мэгги переезжает на будущей неделе», — наконец сказала Джилли. «Мы едем в какую-то сраную коммуну в Оксфордшире. Она говорит, ее там работа ждет». «О как!» «Конечно, он этого ждал». Ничего нового. Так почему сердце защемило, когда она это сказала? Она смотрела на воду, внимательно изучала что-то на ее коричневой поверхности. Джей сжал кулаки в карманах. И что-то коснулось его кожи. Амулет Джо. Грязный, лоснящийся, затрепанный. Джей так привык носить его с собой, что вообще забыл, что амулет в кармане. Он сел на корточке рядом с Джилли. Он слышал кислый металлический запах реки, запах пенсов, вымоченных в нашатыре. «Ты вернешься?» – спросил он. «Нет». Должно быть, на поверхности воды было что-то очень интересное. Джилли упорно не хотела смотреть ему в глаза. «Вряд ли». «Мэгги говорит, мне пора ходить в нормальную школу. Хватит мотаться туда-сюда». И снова вспышка беспричинной злости. Джей с отвращением посмотрел на воду. Внезапно ему захотелось кому-нибудь врезать Джилли себе, и он рывком вскочил на ноги. «Дерьмо!» Слово хуже он не знал. Рот его онемел, сердце тоже. Он злобно пнул берег, кусок земли оторвался вместе с травой и плюхнулся в воду. Джилли на него не смотрела. Он отвел душу, снова и снова пиная берег, так что земля и трава дождем сыпались в воду. И еще на Джилли, пачка ей джинсы вышитую рубашку. «Кончай уже», — устало сказала Джилли. «Ведешь себя прям как ребенок, я не знаю». «Это правда», — подумал он, — «он ведет себя как ребенок». Но слышать это от нее невыносимо. Как и то, что она приняла их разлуку так легко, так равнодушно. Что-то мрачно разевало пасть в голове у Джея, разевало и корчило рожи. «Ну и черт с тобой», — сказал он. «Я пошел». Голова немного кружилась, когда он повернулся и побрел от реки к тропинке вдоль канала, уверенный, что Джилли его позовет. «Десять шагов. Двенадцать». Он дошел до тропинки, не оборачиваясь, зная, что она смотрит. Миновал деревья, теперь она его не увидит, и обернулся, но девочка сидела, где он ее оставил, и не смотрела, не шла за ним, лишь таращилась на воду, занавесив волосами лицо, и безумные серебристые каракули дождя пеленой летели с жаркого летнего неба. «Черт с тобой!» — яростно повторил Джей, надеясь, что она услышит. Но она так и не посмотрела. И именно он, в конце концов, повернулся и пошел, злой и словно бы сдувшийся к мосту. Но он часто гадал, как все сложилось бы, если бы он вернулся или если бы она посмотрела на него в тот самый миг. Что можно было бы спасти или предотвратить? Конечно, события в переулке Пок-Хилл могли стать совсем другими. Возможно, он даже успел бы попрощаться с Джо. Но вышло так, что пусть тогда он этого и не знал, Он никогда больше не видел их обоих.